2896 год от Великого Исхода. Третий день месяца Агнца. Ифрана Авира. Несовершеннолетний король Ифраны был очень воспитанным и очень серьезным. И ничем не походил ни на красавца Филиппа, ни на толстенького Этьена Лорена. Вряд ли он умел держать в руках меч или шпагу, и уж точно не читал про страдания благородного Леонарда. Худенький и тихий жармон казался то младше, то старше своих неполных восемнадцати. А золотой петух на его груди выглядел чуть ли не издевательством. И франскому королю для консигны скорее подошёл бы мышонок. Или крысёнок, если хитрости он удался в деда и тётку. Но до поры до времени это скрывает. Окажись, тут Луи рюэль он сморозил бы что-то про эфранский птичник. Коронованный селезень, золотой петух, фазанья курочка, павлиний перья. В и Нобели избирали себе другие знаки, хотя его собственный единорог тоже был глупостью. Причем напыщенной и пошлой. Базель-Грязье преклонил колено перед королем и регеншей. Любопытно, что будет делать Джесселин, когда Жармону исполнится двадцать пять? В Франции наследников держали в несовершеннолетних дольше, чем в других странах, но рано или поздно паучихе придется заняться собственным будущим. Базель не сомневался, что короленок в глубине души ненавидит тетку, ибо не ненавидеть эту особу было невозможно. «Мы рады вас видеть, граф!» — Регенша была самолюбезность. «Пауки всегда любезны с мухами, пока те вне пределов их досягаемости». «Я счастлив засвидетельствовать своё почтение его величеству и её высочеству». «Получаете ли вы письма от сестры? Как её самочувствие?» «Она счастлива и немного испугана». Испугана, безусловно, но счастье там и не ночевало. «Наш дом искренне расположен к дому Вилью». Подал, загодя заученную реплику, жармон и протянул бледную прохладную ручку. Насколько же он старше Филиппа? На год и девять месяцев. Нет, уже на два года. Потому что Филиппу никогда не исполнится шестнадцать. Я преданный слуга его величества. Грязье поцеловал вялые пальцы, поднялся и отошел, уступая место послу Дарнийского союза. Не нужно быть покойным Абэном, чтобы понять. Паучиха покупает в Дарнии солдат для войны с Аргондой. Она всё делает правильно. Для Эйфрана, разумеется. Эта моль действует успешнее своего немытого отца, оставившего ей в наследство войну с Арцей. Паук не мог справиться с Тагэре, а ажеселин смогла. И теперь у ней остался лишь один враг — Аргонда. Базиль оглядел разряженную толпу иноземных послов. Среди скромно одетых и францев иностранцы выглядели павлинами в курятнике, и аргонца среди них не было. Мальвания отозвал своего посла, когда он был на свадьбе Норы. Мишель Монтраге уже в ляре Он и так продержался в Авиде дольше, чем можно было предполагать. «Я рад видеть вас, граф!» Маршал Аршо Жуай был редким гостем на дворцовых церемониях. Его появление на новогоднем приеме означало одно. Паучихе понадобились воины, причем немедленно. «Ваш покорный слуга, маршал. Я не видел вас...» — Базиль замялся. «С лета». «Я слыхала о ваших приключениях в Рагваре. Благодарность его величества Пьера превзошла все ожидания». «Разы?» — улыбнулся Базиль. «Мне кажется, его величество помнит оказанные услуги в той же мере, что и его высочество». Аршо Жуай с трудом сдержал смешок. «Арде, не будь вы послом Арце, я пригласил бы вас прогуляться на берега Ньера». «В Херсептим?» «Побойтесь бога, сигнор. Общество Саброна вызовет несварение даже у хаунской Гаены». Примечание. Напоминающий пса-хищник, питающийся падалью. Стая Гаен может загнать и растерзать раненого или ослабевшего зверя. Видимо, поэтому ее высочество избавило нас от соброновского гостеприимства. «Вы рады, что уходится на войну?» «Да», — кивнул маршал. «Надеюсь, воды неера смоют грасскую грязь». Ответить Базель не успел. Подошла герцогиня Фионская. Прелестная Аврора недавно рассталась со своим любовником и была занята поисками нового. Вся в розовом, с алым бантом на плече. Она оказалась южной птицей Папагалла, затесавшейся в стаю копошащихся на помойке ворон и воробьих. Проклятый, он перестанет сегодня думать о птицах? Аврора взмахнула длинными подчерненными ресницами и спросила о здоровье королевы Арцы. Мазелю вновь пришлось врать про Нору, а потом еще раз и еще... О том, не собирается ли сестра подарить супругу наследника, спрашивали все. Грязье обворожительно улыбался. «Благодарю вас, Маркиза, и вас, графиня. Я обязательно передам ваши слова ее величеству. Она тоже надеется, что к зиме в королевстве будет наследник. Если вообще на что-то надеется». Появился Альбер Вардо, как обычно, без супруги. Базель знаменитую Антуанетту еще не видел. Граф в нарушении всех приличий никогда не брал жену с собой. Официально считалось, что все дело в происхождении Антуанетты, но злые языки утверждали, что причиной столь вопиющего нарушения этикета является ревность. Впрочем, подсмеиваться над могущественным Альбером осмеливались немногие, и то за глаза. Пазель слышал, что враги графа весьма быстро представали перед костигатором. А тот, кто осмеливался обсуждать семейную жизнь в Ордо, немедленно становился врагом. Арциец с вежливой улыбкой пожал протянутую ему руку. «Рад видеть вас на этом приёме, граф». «Взаимно, сударь». «Вижу, вы стали любимцем наших дам». «Не думаю. Дело в моей сестре». Надеюсь, Ее Величество чувствует себя хорошо? Разумеется. Что ж, не смею вас отвлекать от столь изысканного общества. Но буду рад, если вы когда-нибудь согласитесь со мной отобедать. И обсудить подробности заговора, хотя зачем, все, что нужно, ему скажет отсутствующий Морис. Отсутствующий потому, что граф Вардо обязан присутствовать на большом приеме. Стариш сейчас наверняка развлекает графиню, и вряд ли эти двое заняты сонетами Армана Перше. Базель проводил глазами всесильного рогоносца и заодно заметил, как маршал Аршо целует лапку Регенша. Последние милости перед уходом на войну. Паучиха не успокоится, пока не сживёт со света уцелевших Тагера и Мальвани. И она права. Врагов надо добивать». А забудьте, Александр известит Артю, и не будем скромничать клан Вилью, он бы до сих пор правил бы Арцией. Нора осталась бы незаконорожденной, а Филипп с Аликом живыми и здоровыми.